Глава 46. Бриджит. После ночи с Рисом я приступила к осуществлению плана и молилась, чтобы он сработал. Я не испытывала особых угрызений совести из-за давления на Эрхола, но было бы неразумно настраивать против себя весь парламент. Я не верила в управление через страх, поэтому в воскресенье, через три дня после встречи с Рисом, я стояла перед несколькими десятками журналистов. Мы собрались на северной лужайке дворца, и за спинами репортеров к металлическим прутьям забора прижимались зеваки, жаждущие увидеть королевскую особу собственными глазами. Подруги уехали утром. Я рассказала им о планах, но дождалась, пока они отправятся обратно в США, прежде чем начинать пресс-конференцию. Не хотела, чтобы им пришлось столкнуться с сумасшествием, которое начнется после». Они не обрадовались, хотели быть рядом для моральной поддержки, но я должна была справиться сама. «Добрый день!» — мой голос эхом разнесся по территории, и шум стих. «Спасибо, что откликнулись так быстро. Я понимаю, сегодня воскресенье, и, вероятно, вы предпочли бы оказаться в каком-нибудь другом месте, например, на бранче или в своей постели». Несколько робких смешков. Они не привыкли к таким неофициальным речам от членов королевской семьи. Поэтому я ценю ваше присутствие. Но прежде чем отвечать на вопросы, хочу сказать несколько слов о том, зачем я собрала вас всех здесь. Я оглядела ожидающие лица. Тук, тук, тук. Сердце билось, как бешеное, но я чувствовала удивительное спокойствие. Похоже, я потратила столько энергии, переживая заранее, что теперь ее не осталось вообще. Рис прав. Это огромный риск, и у Эллен чуть не случился инфаркт, когда я в последнюю минуту сообщила о пресс-конференции, но я решила, хватит осторожничать. Если я чего-то хочу, следует за это бороться. Даже если есть риск разбиться и сгореть на глазах у всего мира. Если мне не хватает смелости постоять за себя, нет никакой надежды, что я смогу отстаивать интересы людей. Я горжусь гражданством Эльдоры. Я люблю эту страну и ее жителей. И для меня большая честь быть вашей принцессой. Надеюсь, однажды я стану королевой, которой вы сможете гордиться. Дыши, ты справишься. Тем не менее, мне известно о сомнениях касательно моего желания и профессиональной пригодности, возникших с тех пор, как я стала наследной принцессой и эти сомнения нельзя назвать абсолютно беспочвенными. В ответ на мое заявление прокатилась волна ропота, но я продолжила. «Думаю, вы согласитесь, что никто не мог предугадать событий, из-за которых я оказалась сегодня здесь. И через девять месяцев взойду на престол нашей великой страны». Я глубоко вздохнула. Когда я впервые узнала о планах моего брата, принца Николая, отречься от престола, я испугалась. Я боялась взять на себя роль, которой никогда не готовилась, боялась оказаться недостойной титула и подвести свою семью свою страну. Но страх — не повод стоять на месте, и, к счастью, у меня есть замечательная команда, которая помогает постичь все тонкости, необходимые для столь важной роли. В этом году я провела три недели, путешествуя по стране, встречаясь и знакомясь с такими же гражданами, как и вы. Как они живут, какие заботы не дают им спать по ночам. Я продолжила речь, рассказывая не только о поездке, но и о программе гражданских писем и о проблемах, представленных мною в парламенте, прежде чем перейти к самой важной части. Я поняла... Задача королевы — не только представлять страну. Необходимо двигать нацию вперед, хранить традиции, которые делают Эльдору столь уникальным и прекрасным местом, и избавляться от тех, которые тянут нас назад. Это касается и реформ, которые я смогла продвинуть в парламент. Это касается и традиций, сковывающих корону устаревшими нормами и ожиданиями. Например, закона о королевских браках что подводит меня к следующему пункту. Снова ропот, на этот раз громче. Я сделала еще один более глубокий вдох. Поехали. Как вам, вероятно, известно, в прошлом месяце возникли слухи о предполагаемых отношениях между мной и моим бывшим телохранителем Рисом Ларсоном. Эти слухи были официально опровергнуты. Но сегодня я здесь, чтобы сказать вам «они верны». Ропот перешел в рёв. Репортеры повскакивали с мест, кричали и тыкали в меня микрофонами. Толпа за забором взбесилась. Вспышки камер, крики, миллионы поднятых вверх и нацеленных на меня телефонов. Сердце замедлилось, в ушах загудело. Я старалась не представлять реакцию Эллен или своей семьи. Наверное, они сходят с ума. Я отказалась сообщать им что-либо заранее, но настояла, чтобы они остались во дворце. Сегодня... Все зависело от меня. Я повысила голос, пытаясь перекричать шум. Кроме того, сегодня я хочу вам сказать, что по-прежнему состою в отношениях с мистером Ларсоном. Безумие. В поднявшейся суматохе я не слышала собственных мыслей, но речь была окончена. Пришло время пообщаться с репортерами и особенно с одним. Да, я указала на джаз репортера из Дейли «Ваше Высочество!» — толпа притихла, слушая ее вопрос. «А как же закон о королевском браке?» «До вашей коронации меньше девяти месяцев. И закон требует, чтобы вы вышли замуж за человека знатного происхождения до церемонии», — сказала Джаз, как мы и договорились. «Удивительно, сколь многого можно достичь, пообещав первое эксклюзивное интервью с королевой Эльдоры». Я улыбнулась. Спасибо, Джаз. Хороший вопрос. Закон о королевских браках предписывает монарху заключение брака с человеком знатного происхождения, но не требует делать это до коронации. И я считаю, пришло время пересмотреть этот закон. Он был принят в XVIII веке, когда Эльдори требовались для выживания союзы, подкрепленные королевским браком. Но сейчас... «Не XVIII век. Европа больше не воюет. И я считаю, закон о королевских браках давно пора отменить. Вам понадобится спикер, чтобы внести предложение в парламент и, по крайней мере, три четверти голосов, чтобы принять отмену», — продолжила Джаз. Эта проблема обсуждалась при отречении бывшего кронпринца Николая. Голосов не хватило. Это правда. Я сделала паузу, заставляя толпу ждать продолжения. «Поддерживай напряжение». Голос Эллен эхом прозвучал в голове. У нас возникали разногласия, но в вопросах взаимодействия с прессой она была профи. То, что случилось с братом, — трагедия. Из него вышел бы прекрасный король, но ему пришлось выбирать между любовью и страной, и он выбрал любовь. Я думаю, это решение понятно каждому человеку, «Хотя мы, королевская семья, стремимся как можно лучше представлять страну и служить народу Эльдоры, мы тоже люди, мы любим и скорбим». Мой голос сорвался, когда перед глазами промелькнули лица родителей. И иногда нам приходится принимать невозможные решения. Но ни мой брат, ни кто-либо другой не должен оказываться перед подобным выбором. Неважно, с кем монарх заключает брак, Это никак не влияет на его способность править. Закон о королевских браках – пережиток минувших времен, и я призываю парламент пересмотреть позицию по этому вопросу. Так звучали слова, но мой истинный призыв, главный смысл речи, был обращен к публике. Озвучить их опасения по моему поводу, установить эмоциональную связь через признание собственного страха, напомнить о моих заслугах и об опыте работы в парламенте и логично объяснить, почему закон следует отменить. ЭТОС и ЛОГОС. Каждое слово было искренним, но я потратила на стратегическую подготовку речи много часов. Если я хочу добиться успехов, нужно не только играть, но и выигрывать. А общественное мнение — мой главный инструмент, поскольку я не обладаю реальной политической властью. Разумеется, осталась еще одна важная часть пресс-конференции — пафос. «Вы постоянно говорите о выборе между любовью и родиной», — сказала Джаз. «Значит ли это, что вы влюблены в мистера Ларсона?» Толпа затаила дыхание. Казалось, затаила дыхание вся страна. Вдалеке посигналили машины, и над головой пролетела птица, хлопая крыльями в ясном голубом небе. Ни то, ни другое не нарушило тяжелой тишины, накрывшей лужайку. Я подождала секунду. Две. А потом, слегка улыбнувшись, сказала «Да, влюблена. На этом все. Спасибо всем, кто пришел». Я покинула подиум под громкие крики и аплодисменты. У меня дрожали ноги, и бешено колотилось сердце, пока я шла к задней части дворца. Я справилась. Подумать только. Но праздновать было рано. Оставалось еще одно дело. Я поднялась по лестнице к боковому входу во дворец. Рис ждал в тени колонн, серые глаза горели расплавленным пламенем. Отличная работа, принцесса. Я шагнула в его объятия. Это еще не все. Я обняла его за шею и прошептала — «Поцелуй меня так, словно смотрит весь мир». Его медленная улыбка обволакивала, словно густой гладкий мед. «С удовольствием, Ваше Высочество». Губы риса коснулись моих, и я услышала предательский щелчок камеры из ближайших кустов. «Думаешь, у них получилось?» — спросил он, не отрываясь от моих губ. Определенно. Он ухмыльнулся и снова поцеловал меня, на этот раз глубже, настойчивее, и я прижалась к нему, позволяя его прикосновениям и вкусу унести меня прочь. Первый поцелуй был для всего мира, этот — для нас.